Почему удивились мы? Потому что иначе нужно заплатить крупные деньги муниципалитету. Так мы выяснили, это стоило копейки. Но фирма, видно, решила больше на картину денег не тратить. С самого начала нас стали держать в ежовых экономических рукавицах. Ничего не подозревая, мы были открыты для частного сотрудничества. Мы выполнили все договорные обязательства и хотели одного хорошо завершить фильм. Но время с что мы приехали к друзьям и единомышленникам, быстро пропало. Вечером в день прилета, подавленный, возмущённый, обиженный, я вернулся в гостиницу, увидел свою камеру одиночку, в которой я с трудом мог повернуться, перебрал в память оскорбительный разговор. И решил, что необходимо протестовать. Но как? У меня не было никаких прав. Я находился в чужой стране, жаловаться на то, что нас плохо встретили и не дают снимать, казалось унизительным. И кому жаловаться? Найти бы какой-то более эффективный действенный способ. И во мне внезапно интуитивно, что ли? Заграли классовые инстинкты. Я вспомнил борьбу русского рабочего класса за свои права и понял: надо объявить забастовку. Сейчас забастовка никого не удивишь. Они стали, если можно так выразиться, нормой нашей жизни, но тогда это был диковинный, небывалый поступок, совершенно не свойственный советскому человеку. На следующее утро, когда в отель прибыли итальянский директор картины, художник, оператор, чтобы ехать на осмотр натуры, я говорил, что на работу не выхожу, я бастую. Не распаковывал чемодан, не брился, лежал на кровати несчастный, но непреклонный. Рядом на столике валялся тюбик с валидолом. Вызовали Де Лаурентиса. В моей клетушке собралось около десяти человек. Здесь некуда, все стоят, как в метро в час пик. А я лежу и заявляю. Во-первых, я не буду работать до тех пор, пока всей съемочной группе не переменен гостиниц. Вы жили в нас в прекрасных условиях, и я считаю, что мы должны жить у вас в нормальной обстановке. Я требую также, чтобы вы предоставили нам возможность снять все сценарные кадры, утвержденные обеими сторонами, иначе я на работу не выйду. Далее. Вы Вычеркнули из списка нашей съемочной группы художника по костюмам и ассистента режиссера, а по нашей прежней договоренности Они должны прилететь на съемки в Италию, я настаиваю на их выезде. Лучше дело Врантис. браты-заместители хозяина, глядя на мою небритую, озлобленную, решительное лицо, понял, что на этот раз лучше уступить. Требования бастующих, как пишут обычно в газетах, были удовлетворены полностью. Когда по возвращении я рассказывал дома о своей стачке дочи, посмотрев на мою полновесную фигуру, сказал: Лучше бы ты объявил голодовку. Чужая страна, недостаточное владение языком, незнание законов и обычаев все это, конечно, сковывало. Но главные трудности заключались в другом. Например, мы действительно ни разу не поставили камеру на асфальт. Всё снималось с операторской машины. Если появлялся полицейский, то мы Так контрабандисты скрывались в потоке транспорта, чтобы фирму не шторфовать. Мы не привыкли так работать. Когда мы снимали у себя дома, милиция помогала организовывать пешеходов, автомобилей, регулировать потоки движения. Виталий, натуру мы снимали документально методом скрытой камеры. Скрытая не столько от пешеходов, сколько от полиции. янком в больнице пришествовала яростная торговля из-за количества массовки. Мы просили 200 человек, нам давали 50. Одесские и неаполитанские базары с их нравами меркнут перед тем, как мы рядились в фирмы.